Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева Наследник для владыки драконов Часть первая Читает актриса Алла Човжик Пролог Диаронт владыка т е а м и р и с а Я буквально влетел в обитель Оракула, сменив и п о с т а с ь и оглядевшись. Послушники в белых балахонах расступились передо мной, склоняя головы. Пройдя дальше по коридору, я поднялся на башню по винтовой лестнице. На самом верху за столом сидел Орвальд, почтенный старец в незрачном одеянии. Его глаза были закрыты, а рука распростерлась над хрустальным шаром, в котором я не видел ничего, кроме клубящейся мглы. «О, великий старец!» — почти разговором своего владыку. Произнес я насмешливо и подошел ближе к столу, наклонившись к а р а к у л у «Где мой наследник?» «Ваше в е л и ч е «Не собираетесь ли вы с меня стребать супружеский долг?» Открыв глаза, кинул меня не менее ироничным взором Орвальд. «Уморительно!» Склонил я голову на бок. «Ты ведь понимаешь, что мы на грани войны Саронской империи. Я взял в жены принцессу, но, несмотря на заверение целителей, что мы оба здоровы, мы никак не можем произвести насвет наследника, который станет залогом мирных отношений между нашими империями». «Дитя мира!» задумчиво произнес Орвальд. «Да, ты его так назвал», кивнул я. «Три года назад. Сказал, что спасти от войны наша империя сможет только ребенок мира». «Помню, помню. Вы именно так трактовали мои слова». Кивнул изрядно раздражающий старец и причмокнул. «Так что, наследник никак не появляется, а вы хорошо стараетесь, ваше величество». Орвальд. н а ж и м о произнес я, и мужчина пожал плечами. «Мало ли, может быть, в ваших отношениях с женой не все гладко. Часто ли вы заглядываете к ней в спальню?» «Достаточно», — заверил его я. «Пусть этот брак был заключен из политических соображений, но Раванна — привлекательная женщина». «Да-да, принцесса демонов на редкость хороша», — согласился старец, улыбнувшись. «Чтобы он понимал». «Но, Ваше Величество, помните ли вы о магическом принципе наследования?» «Конечно, я помнил и всегда принимал соответствующие меры, чтобы обезопасить себя от ненужных последствий». «Следующий наследник рождается только после того, как родился предыдущий. Две женщины не могут зачать одновременно от одного и того же магически одаренного мужчины», ответил я. «Природа обезопасила себя, чтобы анивелировать численность магов». «Вот и ответ, Ваше Величество!» — кивнул Оракул. «Императрица не может забеременеть, ведь у вас уже есть нерожденный наследник!» «Этого не может быть!» — со злой усмешкой произнес я. «Я верен своей жене. Беременность, насколько мне известно, длится девять месяцев, а я жена три года!» «Чудесная математика, владыка!» — радостно кивнул Орвальд. «Скинуть бы его со скалы, д да о жалко старика!» «Но слышали ли вы, что время в разных мирах течет по-разному?» Я застыл. «Конечно, я знал об этом, теоретически, но при чем тут?» «Вы хотите сказать, что где-то в другом мире есть девушка, что носит под сердцем мое дитя?» — уточнил я, нахмурившись. «Ну, как такое возможно?» Старец уже был о хотел выдать ехидные замечания, но я поднял руки вверх. «Разумеется, я знаю, как рождаются дети, но я всегда магически предохранялся». «Всегда ли?» – прищурившись, спросил Орвальд. «Я уже хотел возмутиться, но застыл. Один раз нет, но это был сон. По крайней мере, сначала я так думал, пока на утро не понял, что все случившееся явь. Но сколько бы я ни искал, ту девушку найти не мог. Помнится, тогда Орвальд тоже не дал мне никаких ответов. А теперь смотрит так, словно все знает, словно так и планировал». «Пять лет назад вы пришли ко мне, владыка, с просьбой». Тоже вспомнил оракул, и туман в хрустальном шаре под его рукой рассеялся. «Я нашел ту девушку, и она носит ваше дитя». «Разве такое вообще возможно?» «Но вот смотря в лицо этой знакомой незнакомки, понимаю, что возможно».